Глава третья Он зашел в дом на цыпочках. Время было позднее, и Эдик не хотел потревожить спящую супругу. Включив в кухне свет, он достал из холодильника бутылку минеральной воды, налил в стакан, сел пить на кухонном диванчике. С Лешей творилось что-то неладное. Он плохо выглядел и совсем не ел. С момента их знакомства прошло всего ничего, меньше двух недель, а Земских как будто лет на пять постарел. Возможно, всему причиной тяжелый физический труд, к которому он не привык. Но сердце Эдику подсказывало, что все гораздо серьезнее. Прикипел он к Земских. И не потому, что тот ему жизнь спас. Просто бывает такое, когда встречаются два чужих человека и и быстро становится своими. Мой человек, так думал Алёша Эд. Захотелось чая, крепкого, чёрного, с бергамотом и тремя ложками сахара. Но Эддико попасался, что щелчок отключающегося чайника в ночной тиши прозвучит так громко, что разбудит Полинку. Не то чтобы он так переживал за её спокойный сон, скорее за своё спокойное бодрствование. Если жена проснётся, то выйдет в кухню, и с ней придётся разговаривать, а ейдику не хотелось. У нас двухэтажный коттедж, в котором 6 комнат. Почему Полинка заняла смежную с кухней, раздражённо подумал Корнилов. Он хотел уже было на плите воду погреть. Но тут из прихожей донёсся шум. Корнилов вышел из кухни и увидел Полину, сидя на полу, она стаскивала с себя мокрые кроссовки. «Помочь?» — просил Эдик. Супруга отмахнулась от него. Эдик мог бы подумать, что она пьяна, но Полинка не употребляла алкоголя, считая его первым врагом молодости и красоты. «На улице дождь? Почему ты вся сырая?» Эд заметил спортивную куртку, валяющуюся на полу. Она была вся в пятнах. И добавил, и грязные. Упала в канаву. Где ты её нашла? В городе мало канав? рявкнуло Поля. Когда она злилась, из её лексикона исчезали маси, пуси и чмоки, а из голоса томность. Паулина становилась Полиной, и такой Эдику нравилось больше. Поэтому, когда она повысила на него голос, он не стал её за это упрекать, хотя не терпел крика. Спокойно проговорил: "Я думал, ты дома, спишь. Это я и делала. Но в 12:00 встала, тебя всё нет, на звонки мои ты не отвечаешь, и я что, искать меня пошла?" Да. Она наконец разозлилась и пошлёпала в ванную. В канавах. Поставь, пожалуйста, чайник. Мне надо попить чего-нибудь горячего и съесть ложку мёда, иначе заболею. Корнилов не стал настаивать, чтоб Поля ответила на его вопросы тут же. Пусть всполоснётся, закутается в халат, и потом они поговорят. Когда вода вскипела, Эд заварил чаю. Себе с бергамотом, Поле с ромашкой. Ей достал мёда, себе копчёного сыра. Тут и Поля показалась. Не накрашенная, с мокрыми волосами, закутанная в халат мужа. Себя она покупала только пинтуары. Супруга выглядела по-девичьей мило. Даже её перекачанные губы без помады смотрелись вполне невинно. "Признайся мне, Эдик. Ты себе кого-то завёл?" выпалила Полина, плюхнувшись на стул. "Чего-чего? Не притворяйся глухим". Корнилов мысленно хохотнул. Хвалённая женская интуиция Явно даёт сбой. В последние 2 недели он не то чтобы никого не заводил, он вообще с сексом не занимался. Как-то не до этого было. У меня никого нет, Полина. Серьёзно ответил Женя Эдик. Врёшь. Если ты мне не веришь, зачем спрашиваешь? Ты очень странный в последнее время и постоянно где-то пропадаешь. Поля. Мне напомнить тебе, что происходит в городе в целом и в порту в частности. Там трупы находят, и большую их часть на территории моего дока. А что за Лёша, которому ты то и дело звонишь? Не было у тебя раньше приятелей с таким именем. Ты хочешь обвинить меня в гомосексуализме, напрякся эт. Боже меня упаси. Полина знала, что её муж жёсткий гомофоб. Просто думает, что под именем Лёша скрывается какая-нибудь Лена. Я бы дал тебе сейчас свой телефон, чтобы ты ему позвонила. Но поздно уже. Если тебя успокоит, я тебя лично познакомлю с Алексеем Земских. Земских? переспросила Поля. Уж не сын ли это того самого хирурга? Не знаю, возможно. Сам он врач. А тот самый это какой? Что похомого дочку поколечил, взявшись её оперировать в нетрезвом виде? Я работала в его отделении, когда Николай Эрнестович ещё не пил. Потрясающим хирургом был, просто кудесником. Поль. А давай вернёмся к началу нашего разговора. Что ты делала ночью вне дома в спортивной одежде? Если скажешь, бегала Не поверю. Ты только в зале это делаешь. Да и то у меня складывается впечатление, что ты больше фоткаешься там, чем занимаешься. Я пошла прогуляться. Между прочим, я часто это делаю. И тут увидела золотой скутер, на котором ехали мужчина с женщиной. Ты решила, что это я с любовницей? Да. В городе я больше не встречала таких аппаратов. Он по спецзаказу крашен. И я стала ловить машину, чтобы проследить за вами, но меня чуть не сбил какой-то дебил. Я отпрыгнула, но на ногах не устояла и свалилась в канаву. Лицо поле сморщилось, она приготовилась плакать, но передумала. Зато я теперь знаю, что это был не ты. Просто кто-то решил выкрасить скутер в тот же цвет, что и я. Плагиатёр. Так, может, я успел вернуться? Довёз барышню до дома и тут же отправился к себе. Поля гневно на него посмотрела. Перестань меня подначивать. Прости. Эд взял её руку и поцеловал. От кожи пахло корицей и ванилью. Ему понравился аромат, он умиротворял. Я дурак. Самое обидное, что нет. Ты умный мужик, понимающий «Но ведешь себя иногда». «У нас с тобой это семейное». «На что это ты намекаешь?» «Ты не глупая женщина, Полина. Но зачем ты строишь из себя пустышку?» Он хотел прикусить язык, чтобы не наговорить лишнего, но Поля сама подлила масло в огонь. «А вам разве не нравятся такие?» «Кому нам?» «Мужчинам». «Я за всех не отвечу». Но мне лично нет. И ты знаешь это. Я и намекал тебе, и открытым текстом говорил. Слова отмахнулась Поля. А действия доказывают обратное. Не понял? Я видел одну из твоих пассий. Давно, 7 лет назад. Помнишь, ты отправил меня в Италию за покупками на неделю. Так вот, я вернулась на день раньше. Не стало предупреждать? Хотела сделать сюрприз. И что же я увидела? Что? Как ты забавляешься с цыпочкой с двумя высшими образованиями? Полина похлопала себя по грудям и прочими не менее весомыми достоинствами, замечу фальшивыми, как и её страстные стоны. Олечка, когда ты была в Италии, Я находился в деревне у матушки и вернулся только в тот день, когда ты должна была прилететь. Так что с цыпой ты видела не меня. А кого же? Ключ от нашего дома был у моего помощника. Я перед отъездом забыл передать ему кое-какие документы и оставил дома, чтоб тот забрал их. И если бы ты не проглотила обиду, о рвалась в дом, чтобы оттаскать курву с нарощённые волосы. Поняла бы, что с ней был не твой муж. Ты это на ходу придумал? Я сказал правду. И он сказал правду. Но он очень надеялся на то, что Поля не начнёт припоминать ещё какие-то случаи, о которых молчала все годы. Могло быть и такое, что она засекала именно его. Корнилов старался гулять аккуратно, но город у них небольшой, и он мог засветиться с какой-то из своих любовниц. «Но ты не думай, я весь этот тюнинг, — Полина обвела пальчиком лицо, — не для тебя делаю. Вернее, не только и не столько. Мне самой нравится то, как я сейчас выгляжу, а поведение мое соответствует внешности. Я в гармонии». Неужели ты ощущаешь себя счастливее, чем тогда, когда стригла ногти под корень, потому что они мешали тебе чистить рыбу, что ты сама ловила? Давала ветру высушить волосы и растрепать их, гоняла на моторке, не боясь испортить макияж, носила выгоревшие шорты, в карманах которых были семечки для птиц и барбариски для нашего сына. Помнишь, как он любил их? И это дурацкое овсяное печенье Его я тоже постоянно таскала с собой, и мы скармливали крошки чайкам с ним, с моим мальчиком. Они договорились не вспоминать о смерти сына чаще, чем два раза в год, только на день его рождения и смерть. Давай родим ещё одного, выпалил Эдик. И это тоже была запретная тема. Едва они оправились от потери, Корнилов предлагал супруге завести ребёнка, но она категорически отказывалась. Ей не нужен был другой. Мы с тобой оба молодые, здоровые. Мы можем воспроизвести на свет не то что одного, двоих, а поскольку мы ещё и обеспечены, то усыновить третьего. Давай наполним этот большой дом детскими голосами. Опять начинаешь, хмуро проговорила Полина. Не мы одни пережили потерю ребенка. Но лишь мы не сделали попытки завести еще одного. И ладно бы здоровье не позволял, или возраст. Когда хвор и не молод, ничего уже не поделаешь. Но это же не про нас. А если и с ним что-то случится? Я не переживу, — Поля тряхнула головой. Не хочу об этом больше. Если тебе нужен наследник, уходи от меня, заводи семью с другой. Да, я буду не просто несчастна, раздавлена. Но я пойму. Полина швырнула чайную ложку, которой ела мёд в раковину и ушла к себе. Впервые за всё то время, что они прожили в этом доме, заперла за собой дверь комнаты.